Глава 16. Снова пространственный переход, и я неожиданно ловлю себя на мысли, что больше не испытываю ни трепета, ни страха. Быстро же я к чуде сам привыкаю. Потом гримуар не выдержал моего мысленного, заунывно-требовательного нытья на тему, почему ведьмы порталы не делают, если способны выдрать из чужого мира племянницу. И плюнул в меня новостью. Сильные полностью раскрывшей свой потенциал ведьмы вполне способна создавать порталы. Ха-ха-ха. Я сильная ведьма вообще-то. Правда, мне необходимо развить и раскрыть собственный дар, ну и физическую силу подтянуть, чтобы эти потоки создавать и удерживать. В здоровом теле здоровый дух. Эх, эх. Похоже, фитнес-подготовкой заняться всё-таки придётся. Но зато какой приятный бонус за усердие ожидается. М-м. Ум... Осмотревшись в незнакомом месте, я снисходительно усмехнулась про себя. Эх, жители Мирени никогда не узнают, что такое настоящая ночь непроглядная и безлунная, когда не видно ни сги, когда темнота окутывает тебя тёплым звёздным пледом, ну ещё набрасывается туманом, ледяным дождём и колючим снегом. Из засияния звезд, света близко расположенных планет и спутников в этом мире белые ночи похожи на вечерние сумерки. Ну, случается потемнее в непогоду, да в лесу. Может быть, поэтому столько хищных рас предпочитают это время суток. Ведь ночь почти ничего не прячет, кроме солнца. Земля Горгулов — это обширная плато Арверана, названное в честь первого правителя, сплотившего каменюк. часть высокогорного массива Мирея. Сложная пересечённая местность. Здесь каждая гора это потухший вулкан, множество рек и ручьёв, горячих источников, разноцветных озёр. Пока мы летели к столице Великому Горгону, Эрн рассказывала о своей родине, чтобы я имела хоть какое-то представление о новом доме. Да, горы Да, давно потухшие вулканы, но благодаря древним извержениям эта земля богата полезными ископаемыми, плодородной почвой и, главное, славится растительным и животным миром. Красноватые неприступные скалы, подобно свечам на гигантском торте, высятся среди разноцветных густых зарослей. Заводи и водопады, террасы с культурными растениями, мельницы и ещё какие-то водяные сооружения. Зато и в дыхании я искренне любовалась окружающей красотой непомеркшей белой мирайской ночью. У вас один крупный гвард или нет? Всего их восемь, столько, сколько бывших вулканов на наших землях. Причем великий Гаргон не самое большое, но древнейшее, самое первое поселение горголов, где сосредоточено все земельное управление. Есть и небольшие поселения. форпосты на границах с соседями, личные хозяйства, прииски и производства. Но ведь вы должны понимать, что любой вулкан может проснуться, и что тогда? обеспокоилась я. Эрн и Анрик обменялись взглядами и улыгнулись глазами. Ответил мне великий: Всё бывает, Еля. Но мы маги земли, мы знаем, где и когда ждать выброс крови Мире. чувствуем, когда пришла пора, даже обращаем себе на пользу. Потрясающе. Оценила я масштабы и силу их способностей и продолжила расспрашивать. Чем живёт ваш народ? Как зарабатывает? Добычей полезных ископаемых, этим в основном ниши занимаются, плюс драгоценных и магических камней. Магических? Удивилась я, нечаянно прервав Анерика. Да. В наших землях есть несколько мест, подобных Птачку Мира, где находят разные необычные камни, буквально под завязку наполненные магией. Их можно использовать в украшениях, в качестве сильных амулетов или артефактов. Занятно как? выдохнула я, вглядываясь в пейзаж снизу. Но как-то всё про камни, да про камни речь. А что ещё делаете? У нас налажено широкое производство артефактов. Каждый клан специализируется в своём направлении. Мы ещё плоды всякие выращиваем. Они у нас растут настолько полезные и вкусные, как их больше нигде нет. И даже сушёные хороши. Для нас это весомая статья дохода. То же самое касается целой группы уникальных растений, которые идут на целебные зелья. Ещё выращиваем редкие и потому очень дорогие пряности. Порадовал меня Анрик. Разводим ящеров, напомнил Эрн, неожиданно присоединившись к беседе. Кого кого? удивилась я. Ящера. Скот такой домашний. Мясо у них необычайно вкусное и нежное, но главная ценность шкуры. Ящери часто линяют и сбрасывают старую одежку, лёгкую и тонкую, при этом достаточно крепкую и с удивительным рисунком. Люди из Накшары очень любят изделия из шкур ящеров. Хотела уточнить, не тем ли мясом мы в пустыше подкреплялись? Ну, у меня назрел более интересный вопрос. Как горгульи проводят свой досуг? Как вы развлекаетесь? Судя по задумчивому молчанию, первым лица великого горгона развлекаться некогда. Ну, чтобы совсем нет, я не поверила, будучи в курсе, откуда Эрн с друзьями тёпленькими взяли, поэтому терпеливо ждала. "Моходимся", наконец-то вспомнил довольный Анрик. "Тем более зверю необходимо время от времени давать волю, чтобы избавляться от лишнего напряжения и не накапливать агрессию". Ну, это уже что-то. Бои проводим с той же целью. Поддержал брата Эрн. Расслабляемся на горячих источниках, в компаниях есть много разных занятий, общих или дружеских. Кто что придумает, тот так и отдыхает. Вкусы у всех разные. Еля, ты совсем ничего не знаешь о горгулах? спросил Анерик, голос ровный, только глаза и выдали любопытство. Я пожала плечами, Почти ничего, к сожалению. Ещё более неожиданно прозвучал вопрос телохранителя. Где ваше родовое поселение, госпожа ведьма? Родня? Оценив его заинтересованный взгляд, к тому же он впервые открыл рот, я мысленно усмехнулась без хитростного желания выяснить, где бы достать ещё одну ведьму, прежде чем ответила. На земле Вы умерли? Вы сирота? Горгуль явно не ожидал услышать подобное и понял по-своему. Рассказывать направо-налево о своём происхождении я точно не намерен. Признать себя сиротой при живом отце, за которого душа болит, тем более. Поэтому, недолго думая, выкрутилась. Нет, теперь я замужем. Герно мой ответ пришёлся по душе. Он крепче прижал меня к груди и мознул носом по виску и макушке. Пора налаживать отношения с мужем, раз уж согласилась, что он есть. Поэтому специально медленно скользнула ладонями вверх по его широченным, надёжным плечам, обтянутым приятным на ощупь кимоно, неожиданно наслаждаясь скрытой в них силой и обвела шею. полюбовавшись темными в ночи глазами своего горгула, игрива шипнула: "Тебе и не мешает такая абзуза, как видимо на шее. Абзузы и стаю только не к чемной слабак назовет. По твоему я заработала оскорбления? И вроде сухой и бесстрастный тон, но дрогнувшие в улыбке уголки губ и сияющие глаза не дали усомниться: это Эрн со мной так флиртует." Ну что ж, к особенностям Гаргули их ухаживаний придется привыкать, причем быстро. Заодно теряя нервные клетки и вечно сомневаясь, заигрывает со мной и так, или на место ставит. Опустив глаза, вернее, спрятав от все подмечающего супружеского взгляда, я смущенно призналась: нет, конечно, не заработал. Если откровенно, рядом с тобой я обуза из себя не ощущаю. Надеюсь, в будущем ты будешь чувствовать себя исключительно бесценным сокровищем. Усмехнулся Эрн, а я покраснела под его заблестевшим и таким платаядным мужским взглядом. Приятно было услышать комплименты и признание от него самого, хоть это для меня уже не новость. Просветили добрые не люди, как горгулы относятся к своей истинным парам и про параноидальное внимание, любовь и зашкаливающее собственничество. Быть для кого-то из них бесценным сокровищем, значит стать тем самым особо охраняемым объектом Гахрана за семью замками. Эрн несколько мгновений смотрел мне в лицо, по-моему, проверял, какое впечатление я произвёл, и, наверное, понял, что быть сокровищем не предел мечтаний ведьма. Мягко усмехнулся. И чего веселиться, спрашивается? Продолжить выяснять отношение не получилось. Мы зависли над огромным полем, на котором растут сотни песочного цвета пирамидок, метров 5 высотой, клубящиеся паром. Между ними заполошно носятся необычного вида горгульи, прямоходячие и с крыльями, но при этом с почти звериными задними лапами и клыкастыми мордами, большими ушами и лысые. Вот вроде звери, высшие постаси, но ростом и сложением почти как люди. Одеты в серые замызганные рубахи и штаны. Так это нищие? Да, они, ответил Эрн. Понятно, я спросила вслух. Нищие имеют только одну, вот такую смешанную ипостась, и магией владеют только на зачаточном уровне. Ясно. А что это за пирами? Я не успела спросить, внезапно несколько тех самых странных дымящихся горок, словно взорвались, из образовавшихся дыр вырывались наружу настоящие королатые чудовища, жуткие твари, похожие на огромных варанов с крыльями. Одни взмывали ввысь и перели прямо на нас, другие разбегались по полю, на котором один за другим и рушились, надо думать, воздуховоды. Множество тварей стремилось выбраться из подземелья. Они метались, сталкивались друг с другом, нападали и затевали кровавую драку как на земле, так и в полёте. Мама! пискнула я вцепившись в мужа, с ужасом наблюдая, как вокруг набирает обороты очередная заварушка. Не мама, а ящеры, спокойно поправил Эрн. Горе пастухи пытались сгнать крупный крылатый скот в кучу кнутами, но тот, наплевав на хлесткие удары, драл друг друга, словно только затем и вырвался на свободу, и между делом был не прочь полакомиться и скотоводами. А самые сообразительные ящеры улепетывали на все четыре стороны. Быстрее, пока все не разлетелись, накроем сверху, надо придавить их к земле, приказал Аннерик, разводя руки в стороны. Эрн передал меня в руки ближайшему телохранителю. Далее братья, крикнув скотоводам, чтобы убрались подальше от ящеров, создали металлическую сеть и накрыли ею большую часть стада. Затем стальными lasso, как заправские ковбои, ринулись ловить и приземлять разлетающихся, вполне упитанных домашних животных и помогать работникам загнать их на ферму. К ящерам у меня интерес пропал сразу, как только увидела горгулов. людей с огромными чёрными крыльями с костяными навершиями облачённых в кимоно в ботинках на выход на босу ногу которые с гиканьем и мазартно носились в небесах за крылатыми чудовищами мой муж и его брат чудесным образом перестали походить на замороженных теперь они очень горячие самцы и вообще ловля ящеров оказалась настолько ошеломляюще зрелищной что я А трину в страх, восторженно аха и оха наблюдала за такой вот охотой. Еще и ярно облюбовалась, ловким, бесстрашным, крылатым и сильным. Ух, аж мурашки по коже забегали, уподобляясь ящерам. Я случайно поймала любопытно заинтересованные искорки во взгляде телохранителя, смутилась и выдала первое, что пришло на ум: кошмар. На ваших землях смертельная опасность может как с небес нагрянуть, так и из под земли вырваться. Это облажность и недосмотр работников. Законники разберутся, кто виноват. Подобное очень редко случается, ведь ящеры опасные и за ними тщательно следят. Сейчас время линьки. Животные крайне агрессивны, легко возбудимы и активны. Вежливо пояснил безымянный горгол телохранитель. Восторг поутих, сменившись волнением и опасением. Глядя в лицо постороннему мужчине, я неожиданно осознала, что хоть ему меня и доверили, не чувствую себя в безопасности в его руках, чужих, хоть и безусловно сильных, ни физически, ни душевно. Я чувствовала себя деревянной куклой, при этом телохранитель не прижимает и не обнимает, а осторожно и вежливо словно обезьяну с гранатой держит чуть ли не на вытянутых руках. Чтобы скрыть нервозность, я любопытствовала, пока Эрнсанн и Рикам разбирались с животными. Эта звероферма принадлежит чёрному граниту? Нет, азуриту. Это клан высших, но слабый. Тогда почему Эрнс великим кинулись на подмогу с таким рвением, будто спасают личное добро? Целохранитель немного удивлённо посмотрел на меня, обдумывая вопрос, а потом с несходительно дёрнув уголками губ пояснил: Ящеры способны нанести урон как самому гварту, так и окружающим хозяйством без защитным горгулом, женщинам и детям. Покой и процветание Гварда и всего великого Горгона прямая обязанность первой десятки сильных. Первый и второй являются гарантами безопасности, законности, справедливости. Поэтому не только помочь обязаны, или при возможности предотвратить беду, но ещё и выяснить, кто виноват, и наказать. Но ну и главное это уже не долг, а дело чести. Великий Горгон наш дом, наша земля, наш род. Даже самый никчёмный низший знает и твёрдо уверен: придёт беда, высшие помогут и защитят. Это незыблемо. На этом держится наша иерархия: закон силы, правила и традиции. Без этой уверенности наступит хаос, если каждый будет лишь сам за себя и плевать на соседа. Хорошие правила. Согласилась я. выходит, я права. Старших волнуют только заботы и будущее своих, а остальные поскольку постольку. Я рад, что ты так считаешь. Ведь в будущем наши дети, скорее всего, тоже войдут в десятку сильнейших, а значит, обретут много обязанностей по защите земли Горголов. Раздался сбоку голос Эрна. Я резко обернулась, встречая своего крылатого героя радостной улыбкой. Даже руки сразу почти инстинктивно протянули ему навстречу, чтобы забрал себе. Анато толкнулась, но хмурый взгляд. Правда, смотрел мой муж на телохранителя. Передача не обузы состоялась быстро, но Эрн вместо благодарности за заботу обо мне, смирил телохранителя ревнивым взглядом. Чтобы отвлечь его от этих гляделок, я обняла мужа за шею и ласково шепнула на ухо: "Нам пока рано об этом думать". "Как скажешь", хмыкнул Эрн. Кажется, он более чем уверен в себе и желает побыстрее стать отцом. Ну и ладно, чего возмущаться? Собственно, мне тоже нужна наследница силы, а то нелёгкий жизненный опыт, особенно на Мирее, буквально до колик пугает жуткими перспективами для бездетной, одинокой, последней ведьмы в роду, не успевшей обзавестись приемницей. И вообще, хватит нытья, сомнений и нерешительности. Пора брать будущее в свои руки и строить его как нужно мне, ведьме. Эрн, второй по силе и претендент на трон, входит в самый сильный клан. Принц фактически. Значит, я, принцесса. Ух, как звучит здорово. Ещё и красавчик. Почти, если не придираться к клыкам, к когтям, к большим ушам и другим несущественным деталям. Зато меня, как жену, полностью устраивает. Ещё и жить будем во дворце, если я верно поняла, и вокруг леса, поля, горы, горячие источники. Настоящий рай на мире. Чего ещё не ожидано окольцованный или точнее тотуированный ведьме желать. Да я, можно сказать, в сказку попала. Только бы мне страшною, как убрать ей в грим с расчельёнкой и кровожадными маньяками типа: "Хочешь стать принцессой доченька? Отруби себе пятку, чтобы всунуть свою лапищу в чужую хрустальную туфельку. Бр. Впереди где-то на горизонте, будто изне откуда взлетела и направилась к нам целая стая крылатых гигантов. Наша небольшая группа вскоре с ними поравнялась. Выяснилось, что это городская стража, спешит на подмогу еще раводам и для выяснения обстоятельств дела. Стражники стукнули себя кулачищами в грудь и уважительно кивнули высшему и второму. Коротко доложили и продолжили свой путь. Я тоже вызвала заметный интерес. Стражники не смогли скрыть горячее любопытство и мужское одобрение, полыхнувшее в глазах. Ой, приятно так, как оказывается, что иностранцы меня красавицей сочли. Вскоре мы достигли тех самых столичных предместей. Никаких привычных мне садов и огородов, сплошь густая, дикая растительность. Затем перевалили ещё один хребет, и я восхищённо выдохнула, разглядывая без преувеличения чудо света. Вот это да! огромная, сразу взглядом не объять кальдера. Древнее извержение было настолько обширным и мощным, что от вулкана осталась только гигантская яма, уходящая вглубь земли на несколько сотен метров и диаметром не менее 5 км. Пологие стены кальдеры представляют собой многоуровневую систему спирально расположенных террас. На дне блестит плоская круглая площадка, похожая на арену Там главная городская площадь, естественные, а может и рукотворные террасы походят на своеобразную лестницу из витков уровней, особенно с восточной стороны, где сверху вниз сбегают гигантские ступени различных цветов. Разноцветная лестница! восхитилась я. У нас ее называют лестницы в небо. Это ступени иерархии. Чем выше... Тем сильнее и значительнее род. Каждый клан использует для отделки жилья свой цвет, в честь которого и получил название. Видишь, самые верхние чёрные. Это два наших родовых уровня. Они из чёрного гранита, самого крепкого и надёжного камня в природе. На первом ты теперь будешь жить со мной. А почему у кого-то клановым цветом сразу несколько этажей уровня отделаны, а у кого-то лишь один? Всё зависит от многочисленности родов или кланов. Верхушка иерархии самые сильные, но по этой причине и самые малочисленные, к сожалению. Нам сложнее найти пару. Мы чаще гибнем, ведь всегда первыми встаём на пути угрозы нашему народу. Угу. Mm -hmm. Вас чаще других пытаются подсидеть, сместить или убить, проворчала я. Эрн весело хмыкнул и согласился. Да, и это тоже правда. Обязанности высших горгулов не пугают, ведь помимо них они получают власть, почёт и уважение. Я продолжил рассматривать лестницу в небо. Интересная градация власти. От вершины к низу цветовая палитра становилась уже. И до дна это цветное безобразие добралось узенькой полосочкой, хоть и в несколько ступеней, подсказывающих, что клан весьма, весьма плодовитый. Мои спутники зависли над городом, давая мне возможность оглядеться, за что я им была очень благодарна, и отмечала новые детали города Горголов. По всей видимости, на площади внизу идёт бойкая торговля. Там снуёт, разговаривает, размахивает руками множество народа. И крылатые горгулы, и невиданные мной ранее личности, и люди, и даже вон накшары раскачиваются на змеиных хвостах. Я отметила и лошадей с телегами, от чего возник вопрос, как они попали в гвард, если кальдера окружена хребтами? Неужели есть какой-то подземный или горный тоннель? На небольших петочках клановых террас тоже было оживленно. Там толпились нишевые горгулы. еще и парочку женщин кое где заметила. Кто-то что-то приносил, уносил, поливал цветы, подметал, переговаривался с соседями. Всюду летали занятые повседневными делами и заботами крылатые, носили с ребятишками, важно парили высшая и городская стража. Все бы ничего, почти привычная городская союзда, если бы не ночь. И все вокруг с крыльями. Но в средиземноморских пределах всё не так, как представляла, как привычно людям. И к этому придётся привыкать. Очень порадовало, что вопреки моим худшим опасениям, вокруг не каменная пустошь, а растительный рай. На каждой террасе, каждом уровне и уголке, куда ни глянь, радует глаз множество самых разных растений: цветущих, ползучих, больших и маленьких. словно у горгул в соревновании между дворами, у кого полисадник лучше. Не говоря уже о том, что стараются, если не использовать, то подчеркнуть родовые цвета. Мало того, всё это каменное цветочное великолепие украшено светящимися насекомыми. Сотни тысяч светлячков создают атмосферу праздника и волшебства. Даже моя звёздюлина немного потерялась на фоне этой бешено светящейся на разный лад иллюминации. Тебе понравился великий Горгон? Вкрадчиво, низким голосом, от которого пробрало до мурашек, спросил Эрн. Да, сепла ответила я, старательно не глядя ему в лицо, чтобы не заметил впечатления, которое оказал на меня его проникновенный тон. Раньше так бесстрастно говорил, а теперь? У, -у, -у соблазнитель коварный. На чёрных уровнях, принадлежащих клану Чёрный гранит, наша группа приземлялась, что называется, с шумом и пылью, один за другим, словно самолёты на посадку заходили. Хорошо, что обошлось без красной дорожки, оркестра и почётного караула с торжественным прохождением строя. Эрн, как здесь места проживания распределяют? Уточнила я шёпотом, чтобы о моей неосведомлённости толпа летающих вокруг незнакомцев не узнала. Он мягко приземлился на чёрный мраморный пол террасы, сложил крылья и посмотрел на меня. У нас всё и всегда распределяется согласно иерархии силы. Я второй, поэтому живу на уровне первой семьи, по соседству с ними. К тому же, это облегчает мне задачу защиты клана и семьи Великого. Теперь и собственной тоже. Твои родители тоже рядом. Вспомнила я о немаловажном обстоятельстве. Мы живём на одном уровне, но мои отцы входят в двадцатку по силе, соответственно, их семейные покои немного дальше. Отцы? пискнула я от неожиданности, хотя уже в курсе многомужества, но вот столкнуться с его проявлением прямо вот так с ходу не ожидала. Да. У моей матери трое мужей, но, к сожалению, только один ребёнок я. А у Анрика, первой семьи, с тихим шёпотом уточнила я, глядя, как великий отдаёт приказы быстро появившиеся прислуги. Ой, да и трое мужей. Великий третий по счёту. 50 лет назад боги подарили им великий дар дочь. Она от Чэра, первого мужа, Сейчас новая радость. Юдая беременна сыном, и Анрик чует в нем именно свою кровь. Если им повезет, наследника окажется сильнее меня. А если нет? Со всем севшим голосом спросила я, про себя отметив и тот факт, что горгулы по запаху способны определить отцовство. Титул великого в любом случае останется в черном граните. Уже несколько тысячелетий подряд у нас рождаются сильнейшие. Внутри клана, тем более рода, мы всегда между собой разберёмся, кто главнее и достойнее. Поверь, это не станет проблемой и в будущем. Я невольно вернула внимание к будущему великому отцу. Прислуги рядом с ним уже не было, а сам он с пристальным любопытством наблюдал за мной или за нами, чуть наклонив голову к плечу. Кто бы сомневался, что великий слышал наш сырный разговор. Отметил и страх на моём лице, и вновь обменялся с серным понимающими взглядами. Затем братья его все снисходительно хмыкнули. Я по привычке задрала подбородок, прячась за холодной гордостью. Эрн с ещё большим весельем качнул головой и мягко притиснул меня к себе за плечи, успокаивая, конечно. Ну а великий весьма непрозрачно намекнул мне на будущую работу. Еля, надеюсь, ты и подружишься с Юдой. Сейчас в ее положении дружба и светлые чувства ей особенно нужны, как и забота светлой ведьмы. Затем Анри кивнул брату и ушел вместе с телохранителями. Ага, пискнула я ему в спину. Ёлка. Ты такая трусишка и придумщица, с улыбкой отметил Эрн, мягко огладив моё лицо и вынуждая посмотреть ему в глаза. Не выдумывай лишних страхов. Да я же ничего такого и не сказала, и не сделала, возмутилась я шёпотом. У тебя всё на лице видно. Ещё шире клыкастий улыбнулся Эрн, удивив меня нескрываемой открытой улыбкой. настолька стремительная смена чувств и эмоций, яркое любопытство, никакой жестокости. Ты, если и заденешь кого-то со злости, тут же тысячу раз извинишься. Всё это для меня совершенно непривычно. За тобой так интересно и весело наблюдать. Ты даже Анрику пришлась по душе. А ему невероятно сложно понравиться. Он слишком, как бы это лучше сказать, холодный по части восприятия и чувств. только на свою семью эмоционально реагирует. Поэтому и в семью лишь третьим мужем вошёл, шупнула я, озираясь, не слышит ли кто. Эрн окончательно развеселился. Да. Разобрался и признал свои чувства и связь с Юдаей он далеко не сразу. Зато теперь у них крепкая и любящая семья. Какие ещё поискать? Шер Первый муж и побратим Анрика занимается внутренней безопасностью клана и великого горгона. Двар, второй муж, курирует торговлю. А ты? Внешними вра всем понемногу. Спокойно ответил Эрн, окинул меня задумчивым взглядом и добавил: "С изменением семейного статуса придётся сменить и сферу деятельности". Да. Я бы не хотела сидеть дома в одиночестве, поэтому когда будешь собираться в путешествие, не забывай и меня в качестве неопозы, напомнила я мужу. Пойдём или продолжим стоять здесь любой с гвартом и заодно давая жителям возможность полюбопытствовать вдоволь. У Эрна быстро улетучилось хорошее настроение, стоило заметить парочку настырных прохожих. Те прямо-таки с нездоровым интересом таращились на нас. Или на меня. Конечно, идём, сразу согласилась я. Конечно, можно было бы приписать себе повышенное внимание публики тем, что я неземная красавица. Но с учётом килограммов песка из пустыши в кое-как скрученных кулькой волосах, кое-как умытого лица, ещё и мятой одежды, стало очевидно, насколько горголам действительно не хватает женщин. Вот и прибывшая в столицу светлая ведьма Волосы красные может стать идеальной парой, а то и женой нескольким мужчинам. Неприведенное легкое, фу-фу, вызывает такой горячий отклик, а в груди уже не теплеет от собственной неотразимости, скорее наоборот, холодеет. Полукруги террас соединяются со ступенями или пологими скатами, видимо, для перевозки грузов. Внешняя часть, мини-газон или клумба плавно переходит в мраморный пол. Карнизы украшены причудливым орнаментом и фигурками неведомых животных вместо земных атлантов и кариатид. С открытого небесам и ветрам балкона Эрн повёл меня внутрь этого необычного и загадочного сооружения, построенного в жерле вулкана. Через несколько метров мы оказались в просторном коридоре амфиладе. С арками и дверями, ведущими внутрь горы с одной стороны, а с другой внушительные колонны удерживают карниз и наверняка позволяют солнцу днём освещать всё вокруг. Сейчас же, ночью, нас всюду сопровождают светлячки, но ну, в компании со звёздюлиной, которая как привязанная теперь украшает Эрна. Куда ж без неё? Она же ответственная за моё счастье. Мы прошли несколько секций анфилады, минуя двери и мимо встречных горковолов, нижних и высших, с неизменно любопытными глазами на бесстрастных лицах масках. У высоченной арки из черного гранита Эрн коротко кивнул стражам у входа, и мы оказались в гроте с уже знакомыми мне полированными тарелками, предназначенными для освещения даже самых темных уголков. Я с облегчением выдохнула. не придётся жить в каменном склепе. Дальше мы прошли в просторное помещение, условно разделённое на две неравные части. Прямо напротив грота монументально высились стрельчатые двери под охраной ещё двоих гигантов-гаргулов в чёрной строгой одежде. К ним мы сэрным и направились, и с нашим приближением стражи больше вытягивались и напрягались. Вторая, меньшая Часть помещения образовалась у двери попроще. Возле которой за столами работают сразу несколько низших горгулов, что-то записывая, вычёркивая, листая толстенные книги. Вдоль стен на низких лавках расселись в ожидании посетители. Кто же ещё? У меня это местная канцелярия вызвала ощущение дежавю. Я даже шаг замедлила, будто в родной секретариат деканата попала. И вот сейчас злобные институтские горгулии, секретарь и методист дружно набросятся на меня, грозя. Хаган Эрн, прошу вас, примите меня без очереди. У меня дело земельной важности. Напугал меня резким воплем и не дал пофантазировать один из посетителей. Я уже месяц пытаюсь добиться встречи с вами. Высшего горгула в светло-голубом кимоно. Я теперь в курсе, что цвет наряда отражает клановую принадлежность. Резко осадил заступивший ему путь стражник у нашей двери. Эрн строго спросил у наверняка озорвавшегося мужчины: "Кто-то умер или умирает?" "Нет, но тогда позднее. Гор Райджен, простите, но вам придётся подождать ещё пару дней. Вам сообщат о точном времени приёма". Распорядился Эрн мягко, но настойчиво, увлекая меня за собой. Перед нами распахнули очередные двери и с глухим щелчком закрыли, заставив меня вздрогнуть. Это что за помещение было? успела спросить я, но забыла обо всём, восхищённо выплюв. Обалдеть. Мы оказались в огромном зале пещеры, отделанный чёрным мрамором. Но эта чернота не давит, не ужасает, а гармонично сочетается с окружающей красотой. Четыре фонтана самых разных форм с растительными островками и тропинками, с статуями и водяными каскадами. Сверху из свода пещеры льётся лунный свет. Спускаются цветочные ампельные растения, но вода с небес вряд ли попадает сюда, достигая незримого магического защитного купола, скорее всего, сливается в какие-нибудь каналы. сотни осветительных дисков ловят свет ночных светил и вместе с насекомыми светлячками создают какой-то нереальный вид потрясающе великий гаргант снаружи и внутри не знает тьмы он весь соткан из света только почти призрачного рассеянного мягкого обволакивающего множество приватных мягких зон под цветущими арками радуют глаз приглашая комфортно побеседовать и выпить чаю. Здесь можно собрать любое количество гостей и хозяев. Столешница необычной формы и даже с фигурками, видимо, настольные игры. Интересно. Это общая зала для отдыха и встреч нашего клана. Здесь любят отдыхать наши женщины. А там была приемная для посетителей и гостей. Не важно, с какой целью явился: по приглашению члена клана или на прием к великому или хагану. Хагану? Это я. К великому так и обращаются. К наследнику хаган. Ты как моя истая хагана. Юдая великая. К побратимам анарека. Как и к любому другому мужчине клана, до тех пор, пока мы считаемся сильнейшими, обращаются хаг, а к женщине хага. А к представителям других кланов все остальные горголы равны между собой как высшие, так и низшие. К ним обращаются гор к мужчине и агора к женщине. То есть, независимо высший или низший, улыбнулась я. Отличие только внешнее. Верно. И пусть каждый знает своё место. Внутреннее высокомерие и снобизм у нас развиты как у всех, но проявлять их публично дурной тон и порицается. Вы очень-очень необычны, качнула я головой и с удовольствием похвалила. И такие талантливые архитекторы и декораторы, слов нет от невосторге. привыкнешь дёрнул уголками губ Эрн вновь подхватывай меня под локоть и продолжай путь тем более такой подход помогает сглаживать острые углы с учётом нашего семейного уклада и иерархии силы в каком смысле не поняла я у наших женщин по нескольку мужей и чаще всего одни из разных кланов с различных ступеней иерархии Поэтому главным в семье становится самый сильный муж. Неважно, первым или пятым в семью вошёл. Он получает статус и привилегии именно своего клана. Как, к примеру, семья Анрика. Шэр и Двар из красного гранита. Это второй по силе клан, но теперь они защищают интересы Чёрного. Все дети Юдаи тоже чёрные, независимо от происхождения, от Шэра или Анрика. Я сделала вывод и уточнила. Поэтому Чёрный клан так долго в статусе самого сильного, потому что самых сильных и лучших мужчин и женщин себе забирает. Да, и это тоже, усмехнулся довольный моей прозорливостью Эрн, а потом вкратчиво добавил, ещё теснее прижимая к себе, похожая, желая подзадорить. Да и союзом с ведьмами свою кровь укрепляем. Так, я у вас не первая? Здесь живут ещё ведьмы? Обрадовалась я. Эрн, видный не дождавшийся от меня возмущения, вдруг смутился. Вы еле в нашем клане ведьмы жили давно, но сейчас, я знаю, есть в другом кварте. Ну, захочешь пообщаться, прикажу доставить в клан. Прикажу доставить. Эх, горгул был горгул и останешься. Оныло подумала про себя и, зная норов лесных сестёр, отказалась. Нет, спасибо. Думаю, мне хватит общения с вашими женщинами на первое время. Из пещеры мы попали через арку в новую анфиладу, где короткий коридор с дверями перемежался с зелёными уголками, не такими большими, как в общей зале пещеры, но не менее красивыми. Мне в голову пришла пугающая мысль: Вы не боитесь, что дырявый потолок вам на голову рухнет? Ведь ливни и в горах случаются, а непогода способна обрушить любую твердыню. Эрнбесс печно рассмеялся. Ты первая на моей памяти, кто подумал об этом. Нет, не боимся. У нас хорошая, проверенная временем система строительства. Кроме того, повсюду работают магические камни и артефакты. Они постоянно следят за состоянием жилья. Благодаря нашим зодчим можно создавать новые пространства, менять количество этажей, расположение террас, если клан увеличится. В Великом Горгоне нет такого места, где горная порода способна разрушиться. Даже если Феро, напившись, совсем своим кланом устроит здесь пляски драконов. Каждый горгуль нутром чует окружающее пространство. Мы же маги земли, Чуем любые изменения, даже малейшие. Вышние предсказывают землетрясение за сутки, поэтому своевременно оповещаем гвард. Поэтому не думай о плохом. Здесь ты в полной безопасности. Неподалеку от нас и стукарами замерли несколько других здешних обитателей. Среди них две женщины, одетых на манер высокопоставленных японок XIX века. все в длинных свободных чёрных кимоно, перехваченных на талии широкими поясами. У женщин одежда с замысловатой цветной вышивкой, и сами они щедро украшены драгоценными камнями. И рукава на женских кимоно шире и длиннее, чем на мужских, видны только пальцы. Ворот походит на шаль, которая открывает шею, ключицы и грудь до ложбинки. Обе дамы с резкими по горгулье хищными чертами лица, подчёркнутыми высоко забранными на макушке гладкими волосами, по-русски говоря, конскими хвостами. Женщины, показавшиеся мне экзотически красивыми и утончёнными, не могли скрыть обжигающего любопытства, светившегося в роскосых тёмных глазах, не злого или высокомерного, а повышенного, как если бы и заинтересовались чем-то экстраординарным, необычным, когда хочется подойти поближе и потрогать. Мира вашему дому, хаги. Хрипловато от волнения обратилась я к ним, как обычно делали леснянские, приходя к кому-то в дом или встречая хороших знакомых. Приветствуем тебя, хагана. Отозвались обе женщины, бросив вопрошающий взгляд на Эрна, и получив от него довольный кивок, радостно с облегчением закончили. Приятной ночи, надеемся на встречу. Эрн продолжения ждать не стал, открыл двери. и завёл меня в наши покои по всей видимости потому что это именно жилые комнаты наконец он выпустил мой локоть и с гордостью представил это твоя личная и неприкосновенная для других территория в клане и твой новый дом еля да уж снова анфилада которая ведёт ещё глубже в гору потолок привычно дырявый Всё вокруг заливает призрачный свет небесных светил, а от осадков защищает магический купол. Дико непривычно, конечно, находиться в горе не временно, а жить под толщей камня. Никаких окон и балконов в этой квартире не предусмотрено, но надо отдать должное, нет и давящего ощущения замкнутого пространства. Здесь вообще, как и в соседних помещениях, витает аромат цветов и зелени. словно я в лесу нахожусь эрнда тронулся до белоснежного камушка у двери следом на стенах будто сотни фонарей зажгли чтобы осветить каждый уголок покоев система полированных тарелок сработала а ведь тратится магия всего одного камушка красота в дверь постучали и получив разрешение вошла целая бригада нищих горгол такие неказистые внешне, но вместе с тем милые. Лопоухие, клыкастые, носы как у собак, чёрный влажный тюпочкой. Всё время дёргаются из стороны в сторону в сторону лавя запахи. Все в тёмно-серой одежде, рабочей униформе, наверное. Простецких рубахах с запахом и штароварах. К тому же босые из-за полузвериных лап. На такие ботинки не наденешь. Хаган обратился к эрну, как это обычно бывает, главный из группы слушающих, одновременно кланяясь и стукнув кулаком по груди. Потом очень неуверенно и осторожно спросил: "Хагана?" "Да, это хагана Еля. Светлая ведьма, как вы заметили, и моя и стая. Поздравляем с обретением семьи, хаган". Восторженно радостно дружно загаманили горгола. Дашет. Позови личных прислужниц хагана. Приготовьте всё для купания. Принесите нам поесть. Больше фруктов и овощей. Хаган предпочитает их мясу. Обязательно проверьте спальню. Мы с дороги, и моя истая пораньше ляжет отдохнуть, пока я буду докладывать роду о своём отсутствии. Да, хаган. Будет исполнено, хаган. Негромко откланился Дашет, а остальные Едва заметно косили на меня из-под лысых бровей. Было приятно, что они искренне радовались за Эрна, теперь семейного горгула. Дальше началась суета. Мне представили четырёх женщин, тоже ниши горгулов, таких же милых и забавных лапочек в простеньких кимоно, больше похожих на домашние цветастые халаты. Очень деятельные прислужницы не отходили от меня ни на шаг. Даже купалась прямо при них в необъятном водоёме с горячей водой, причём источник явно естественного происхождения. Даже купалась прямо при них в необъятном водоёме с горячей водой, причём источник явно естественного происхождения. В углу вообще почти джакузи нашлось, с бульками и минеральной водой. Меня отдраили до блеска и высушили. А в процессе восторгались мои мыльцам, чудесным подарком фей, который по-прежнему не уменьшался и потрясающе пах летним лугом. Позже мы с Эрном плотно поели. Он вальяжно сидел на низком диване рядом и настолько откровенно любовался мной, что мешал спокойно есть и заставлял краснеть. Перед тем как уйти, он предупредил: "Ты должна как следует отдохнуть. Мы не торопимся". Познакомиться с кланом, моими родителями, семьей, семьей великого и с Гвартом всегда успеем. Начнем не спеша. Не хочу, чтобы ты нервничала или волновалась. Спасибо. Разчувствовалась я от такой заботы. Двери за мужем закрылись, и я пошла укладываться спать. Спальня оказалась еще одним сюрпризом, большим. Пришлось уточнять у призлжницы. Это кровать моя. Спальное место скорее походит на городскую площадь по размерам. Взвод бойцов точно поместится. Так называемая кровать представляет из себя огромное круглое, даже с виду мягкое ложе на низеньких ножках, с кучей подушек и одеял. Устраиваться с краю, мне показалось несерьёзно для хаганы. И я отважно полезла в середину кровати. И по пути про себя хихикала: "Почему горгульи все такие мускулистые?" Да тут зарядка уже с утра начинается, иначе не вылезти из спальни. Но это будет только завтра. А сегодня я блаженно растянулась на мягкой перине, накрылась лёгким одеялом и сразу же уснула. Сладка, сладка.